Глава 11. По ощущениям, после этого разговора у меня началась не жизнь, а сказка. Любовь, в которой теперь не было никаких преград. Богдан даже на работе не скрывал, что мы встречаемся. Мог поцеловать меня при всех в щеку. Конечно, сначала мы ловили удивленные взгляды, а потом мне стало все равно. Все равно, абсолютно на все, что не касается Богдана. К нам приходит клиент, рассказывает грустную историю. Просит узнать про то, с кем изменяет жена. А я сижу и любуюсь боссом. Думаю, у нас такого никогда не будет с ним. Мы же по-настоящему любим друг друга. Ясно же, он не сможет изменить мне, потому что знает, какую боль доставляет предательство. А я? Лучше я умру, чем предам любимого человека. Мне же потом тошно будет от самой себя. Спать с одним, целовать в губы другого. Нет, искренне не понимаю почему некоторые люди заходят в такое болото. Мы будем самые-самые с Богданом. Представляю, как и через 10 лет у нас будет все такой же пожар в постели, как и сейчас. Как у нас появятся дети. Родные для Богдана дети. Ну, зная его, конечно, он не будет их как-то выделять от старшей дочери Киры. Клиент уходит. Богдан улыбается. Подходит ко мне. «Ты летаешь в облаках, Лер?» «Да, правда», — признаюсь я. «Мне тоже трудно с тобой сосредоточиться. И вообще, моя работа мне уже больше не нравится так, как раньше. Ты виновата». «Почему это?» «Когда счастлив сам, не хочется искать несчастье у других», — говорит босс. «Обнимаю его, вдыхаю приятный мужской запах, произношу тихо. Я чувствую то же самое». «Давай я найду себе другую секретаршу, а ты пока будешь готовиться к поступлению». Не спрашивает, а строго предлагает босс. «Ох, какому поступлению?» Вся учеба у меня из головы вылетела за последнее время. «Я смогу и работать, и готовиться», — вру я. «Не хочу сидеть дома. Хочу с ним видеться. Хочу быть там, где он. В кабинет стучаться, и мы с Богданом отстраняемся друг от друга». Заходит мужчина, на вид лет 35, с короткой стрижкой и сверкающей улыбкой. Он протягивает Богдану руку. «Здорово! Был рядом!» «Заскочил по твоему делу. Вот». Мужчина протягивает ему папку. «Спасибо, Паш». Молчит, неловко переминаясь. «Ты нас не познакомишь?» Павел кивает в мою сторону. «У босса сделалось такое лицо. Я думала, он сейчас рявкнет? Нет. И выгонит гостя». Но удивительно. Вместо этого Богдан приобнимает меня за талию, приближает к себе и говорит. «Это Калерия, моя девушка. Ну, еще моя секретарша по совместительству». Я заливаюсь краской. Звучит не очень. У всех богатая фантазия на этот счет. Какие девушки обычно получаются из секретарш? Но мужчина все еще дружелюбно улыбается и жмет мне руку. Очень рад. Имя у вас необычное. А меня зовут Павел. Спасибо, очень приятно. Я жму руку и замечаю прожигающий взгляд босса. Даже смешно становится. Он что сейчас ревнует? Павел уходит, а лицо Богдана все остается каменным скулы напряжены челюсти сжаты лоб нахмурен спрашивает он что тебе понравился да что за ерунда конечно нет удивляюсь я а от нелепого вопроса даже улыбаюсь почему ты покраснела в его присутствии не унимается богдан открываю рот и не знаю что тут ответить получается только да перестань ты же несерьезно скрещивает руки вместо ответа подхожу к нему и выпаливаю Я люблю тебя. Замираю на месте. Какой плохой момент я выбрала. На работе, после сцены ревности, да еще и первая. Так не положено, говорят. Мужчина должен признаваться первым. Богдан смягчается и обнимает. Говорит. Прости, погорячился. А я почти его не слышу. Он мне не ответил, что тоже любит. Выхожу, как будто в затуманенном сознании. Называется «Сама себе придумала новую проблему». Лера, конечно, прошло мало времени. С чего ему так рано признаваться в любви? Стучу себя по голове за опрометчивость. Мы обедаем вместе у него в кабинете. Обычно мы болтаем без умолку. А сегодня молчим. Спрашиваю только, чтобы хоть о чем то поговорить. «А что привозил Павел?» «Он частный сыщик. Следил за Алексеем». «Откладываю ложку в сторону». «И?» — спрашиваю. «Что «и?» — переспрашивает босс. «Ты не посмотрел даже?» Нет, пока руки не дошли. Ну ты даешь. А мне можно посмотреть? Устало кивает на свой стол. Встаю и иду к столу с праведным гневом. Говорят, что в мире ничего не остается без ответа. Хочу, чтобы Алексей тоже изменил Ульяне. Она заслужила, чтобы ей все вернулось. Нехорошее чувство, да. Ничего не могу с собой поделать. После истории, которую мне рассказал Богдан, Ульяна для меня враг номер один. Открываю папку и разочарованно вздыхаю. Крупным размашистым почерком написано «В изменах не замечен». Возвращаюсь к столу грустная. Интересно, неужели Богдану правда все равно? Даже не смотрел? Я ночую почти каждый день у Богдана, но сегодня прошу отвезти меня домой. Надо сделать домашние дела. Постирать вещи, убраться. И да, немного перевести дух и подумать о будущем. Может, правда, начать готовиться к экзаменам? Ника встречает меня в радостном настроении. Я думала, ты у нас вообще не появишься. Слушай, у меня такие новости. Какие? У нас супер-мега-секси сосед. Он заходил познакомиться. Я его сегодня вечером позвала пить чай. Ты можешь посидеть с нами, но потом быстро к себе в комнату. Поняла? Подожди, а как же Витя? Удивляюсь я. Вероника недовольно закатывает глаза. Надо чаще появляться. Поругались мы, и он не звонит. «Ну, еще помиритесь?» — успокаиваю я. «У меня уже другие планы», — отмахивается соседка. Грустно такое слушать. Ухожу к себе. Они казались такими счастливыми. Так хорошо смотрелись вместе. Да и встречались всего ничего. Мне уже совсем не нравится наш сосед. Да и вообще вся эта ситуация не нравится. Может, позвонить Богдану и уехать к нему? Нет, не буду до такого опускаться. «Наверное, я и так слишком сильно на него давлю». В любви призналась. «Разбираю вещи в комнате, слышу, как звонят в дверь. Может, мне вообще к ним не выходить?» Но не получается». Вероника зовет меня. «Лера, иди сюда». Выхожу и просто столбенею. Как Ника сказала? «Супер-мега-секси?» «Да, похоже». Высокий, накачанный с горой мышц, как бодибилдер. Такой качок. И в то же время симпатичный. Но я, если честно, не поклонится такого телосложения. Мне нравится, как у Богдана. У него есть мышцы, рельеф, пресс, но всего в меру. Он не выглядит перекаченным здоровяком. При мысли об обнаженном теле Богдана у меня по коже побежали мурашки. Я никогда не привыкну прикасаться к нему и получать от этого удовольствие. Это невозможно. «Меня зовут Лев», — протягивает мне руку сосед. «Я Лера», — говорю я. Мы проходим на кухню. Лев принес торт и напитки. Я ставлю чайник. «Ты что, чай пить будешь?» Удивляется сосед. «Да, не хочется алкоголя». «Давай полбокала за знакомство», настаивает Лев. «Нехотя соглашаюсь. Делаю один глоток». Ника со Львом весело болтают, обсуждают какие-то фильмы, клипы, о которых я даже не слышала. Лев все время на меня странно посматривает, как будто пытается что-то разглядеть. Так еще иногда смотрят на человека, которого ты где-то видел, но никак не можешь понять, где. Я пойду спать, устала. «Да всего девять вечера, посиди», — просит Лев. Отрицательно качаю головой на радость Ники. Она уже полчаса делала мне намеки уйти, но я хотела доесть свой кусок торта. Иду в свою комнату, пишу сообщение Богдану. Желаю спокойной ночи, ставлю смайлики. От него тоже приходит сердечко и сладких снов. Интересно, много времени должно пройти, прежде чем я увижу переписку «любимая» или «люблю». Ладно, все, Я давить не буду. Так решила. Читаю перед сном учебник по психологии, который передала мне мама. Кажется очень интересным. Мне точно надо идти поступать на психолога, раз даже учебники кажутся интересными. Засыпаю поздно, а за стенкой на кухне Лев и Ника все еще болтают. Она заливисто смеется. Зря она так. Витя хороший, а этот Лев мутный какой-то. Не нравится мне.